Чтобы развеять нежданно пришедшую грусть, Таис попросил у неарха лодку и гребцов. Кретянин вызвался сопровождать своих гостей, и они поплыли через пролив к легендарному обиталищу морского старца. Солнце перевалило за полдень, и ветер внезапно утих. С высоты повеяло жаром, сверкающие блики медленно закачались на успокаивающейся воде. Лодка, подходила к острову, низкому, песчаному и совершенно пустому. Даже чайки утихли. Ниарх повернул налево к западному концу фароса, но с лодки ткнулся в песчаный откос. Ниарх, встав в воду, перебросил обеих женщин на берег. Приказав гребцам ожидать, он повел тая и через отдающие жаром песчаные холмики, поросшие сухой колючкой. За буграми широкая полоса утрамбованного прибоем песка со стороны моря ограничивалась прямой каменной стеной. Гигантские глыбы, еще более крупные, чем в афинском Пелосгеконе, здесь были пригнаны с тщательностью напоминавшей египетские или критские постройки. Что это? Кто жил здесь в давние времена? — полголоса спросила Таис у Неарха. Не отвечая, Неарх подвел Афининку к краю стены и показал на раскиданные землетрясением глыбы, лежавшие в прозрачной воде. На ровной поверхности глыб виднелся рисунок в виде клеток, обозначенных правильными глубокими бороздками. Часть квадратов была углублена, часть оставлена вровень с поверхностью камня. Получился сетчатый рисунок темных и светлых квадратов. Таис сразу вспомнила, где она видела похожее. «Крит, правда?» — с загоревшимися глазами воскликнула она. Неарх ответил широкой, довольной улыбкой. «Там поглубже есть развалины. Гляди, будто колонна». «Я хочу это посмотреть», — сказала Таис. Вода не холодная, несмотря на зимнее время. Не то, что у нас в Элладе. «Здешних окунуться не заставишь», — весело сказал Ниарх и внезапно помрачнел. Таис догадалась, вспомнил Эгисихору. Она ласково погладила его по руке. «Я нырну!» Она побежала к берегу. Гесиона понеслась за ней, но обеих обогнал Ниарх. «Если уж так, то вперед пойду я». Аео! о, -о закричал он, продувая легкие, как это делают ловцы губок. Сбросив одежду, критянин нырнул, а за ним последовала Таис. И, к удивлению ее, Гесиона тоже оказалась рядом. Таис знала, что Фиванка неплохо плавает, но не считала ее способной на большее. Встревоженная, она подала Гесионе знак «подниматься», Но девушка упрямо мотнула головой и ушла еще глубже, в сумрачную тень, куда не арх подзывал их жестом. На косой плоскости очень крупной каменной глыбы в полосе света четко виднелось большое изображение осьминога с причудливыми изгибами щупалец. Упавшая широкой капителью вниз колонна суживалась к основанию по критскому образцу. На ее осмотр не хватило дыхания. Таис пошла наверх. Гессиона вдруг отстала. Движения ее рук замедлились. На помощь кинулся Неарх, энергично толкнувший Фиванку наверх и подоспевший как раз вовремя, чтобы подхватить ее на поверхности моря. Придя в себя, Гессиона виновато опустила глаза и более не пыталась состязаться с пловцами, подобными Неарху и Таис. А те... Ныряли, пока не замерзли. Выбравшись на сухую плиту, нагретую солнцем, Тайс вторично в этот день удивилась. Гесиона не торопилась одеться, а безмятежно сушила волосы, почему-то не стесняясь ни арха, который прыгал и поднимался на руках, чтобы согреться, исподволь рассматривая своих спутниц, как и подобало вежливому гимнофилу.